Но что же дальше? Утром в день Святого Духа около 500 человек сидели на бесплодном коралловом рифе величиной около гектара, лежавшем примерно в 8 морских милях от обычного курса кораблей. Прекрасной тихой ночью, когда рулевой и смотрящий, вероятно, сладко спали, мы очутились в коварном кольце избегаемых всеми судами коралловых рифов южнее островов Харниш. Таким образом, на случайное спасение вряд ли приходилось рассчитывать, а нехватка питьевой воды делала невозможным долгое ожидание помощи. Хотя корабль затонул не полностью, и мы могли в достаточном количестве обеспечить себя всевозможными продуктами, но резервуар для питьевой воды заполнился морской водой, а дистиллятор, с помощью которого вода перегонялась в питьевую, достать было нельзя. Поэтому имевшаяся в каютах питьевая вода составляла наш единственный запас, от экономного использования которого зависела длительность нашей борьбы за существование. Однако нам угрожала еще одна большая опасность. Команда больших и прекрасных пароходов компании Peninsular and Oriental Company, осуществлявшая в то время обслуживание рейсов между Саэдсом и Индией, почти полностью состояла из местных жителей, так как европейцы недолго выдерживали климат Красного моря. Так что среди 150 человек команды «Альмы» было, за исключением офицеров корабля, лишь трое или четверо европейцев. Капитан был болен и вскоре после кораблекрушения скончался от перенесенного нервного потрясения. Офицеры из-за плохого командования потеряли свой авторитет и больше не могли поддерживать дисциплину среди команды. Она начала бунт, перестала повиноваться, взломала спасенные чемоданы пассажиров и бесцеремонно вела себя по отношению к дамам. В этот трудный момент произошло добровольное сплочение разных государств. Самая энергичная из молодых мужчин – к которым, в частности, принадлежали несколько возвращавшихся домой из Индии английских офицеров, вооружились старыми ружьями со штыками, больше служившими декорацией, объявили чрезвычайное военное положение. Неповиновавшийся пьяный матрос был заколот, а на вершине скалы сооружена виселица, символ нашей власти. Там была разбита палатка, перед которой стоял часовой и туда были снесены все спасенные запасы продовольствия. Это подействовало успокаивающе и привело команду к послушанию. Прежде всего, было необходимо создать защиту от солнца, лучи которого в это время года в полдень отвесно падали на остров. Началась бурная деятельность по строительству навесов из парусов и рей. Затем была сооружена кухня, и надежно размещены продукты, в частности, вода, а также запасы пива и вина. При этом особо отличился мистер Гизборн, ведущий инженер по укладке кабеля, осуществлявший на острове своего рода диктатуру. Мистер Ньюалл еще на рассвете отплыл в одной из трех имевшихся в нашем распоряжении шлюпок в Мокку, ближайший город на арабском побережье, поисках помощи но там он ее не нашел возможно из-за состоявшейся незадолго до того бомбардировки джидды англичанами после чего отношение к европейцам стало резко негативным так что ему пришлось плыть дальше в сторону баба эль мандебского пролива в расчете встретить какой-нибудь корабль это плавание в ненадежной открытой шлюпке было отважным поступком и нашей единственной надеждой на спасение. Так оно благополучно и случилось, благодаря превосходной подзорной трубе, заказанной мной для этого путешествия у Штейнгеля в Мюнхене. Когда английский военный корабль, через несколько дней после нас, отплывший задано навестить промежуточные станции и забрать находившихся там наших инженеров, ранним утром проплывал по баб эль проливу, Наш инженер, доктор Эссельбах, вооруженный моей подзорной трубой, стоял на палубе и рассматривал бесконечные морские просторы. И тут он заметил белую точку, принятую им за парус европейского судна, так как местные жители использовали лишь коричневые паруса. Он обратил на нее внимание офицеров, а затем и самого капитана корабля, убедившегося с помощью моей подзорной трубы в правильности наблюдения и сразу же взявшего курс на белую точку. К большому удивлению всех находившихся на корабле, из точки скоро выросла шлюпка, хорошо известного морякам пассажирского парохода, и уже издали по характерной длинной седой бороде был узнан господин Ньюэлл. Тем временем жизнь на коралловом рифе продолжалась ожидаемым образом. С девяти утра до четырех часов дня, нам приходилось недвижно лежать под навесами, чтобы скрыться от палящих лучей солнца и не слишком будить жажду. Затем готовился походный ужин. Причем в первые дни каждый получал небольшую бутылочку пива «Пале-але», потому что вода предназначалась для женщин и детей. Имевшееся вино никто не пил. Оно так нагревало кровь, что все пытавшиеся его пить Заболевали. В первые два дня все было еще терпимо, но затем сказалась большая усталость и отчаяние. Верные старые слуги отказывались служить и в обмен на золото. Даже собаки и овцы, привезенные на риф, потеряли жизнерадостность. Они настойчиво протискивались под навесы и охотнее давали себя убить. чем вновь отправлялись под немилосердные лучи солнца. Только свиньи превосходили терпением самих людей. Они непрерывно обшаривали весь остров в поисках еды, пока не падали жертвами борьбы за существование. На третий день небольшой группе тех, кто сохранил силы и самообладание, удалось, пока солнце стояло в надире, взломать обшивку корабля в месте, где находилась камера для льда. Конечно же, льда там больше не было, зато имелось достаточное количество холодной воды. Она также была отдана многочисленным женщинам и детям. Но все же каждый участник мероприятия получил в качестве вознаграждения по стакану свежей прохладной воды. И спустя многие годы, Я часто с благодарностью вспоминаю вкус этого освежающего напитка при мучительной жажде и пересохшем горле. Когда и четвертый день прошел без надежды на освобождение, даже самых мужественных охватило отчаяние. Пароход, чей дым мы заметили на горизонте, прошел мимо, не заметив нас. Раздавшийся следующим утром крик «Корабль на горизонте!» возразил в нас лишь слабую надежду. Но дым все приближался, и уже заснувшая любовь к жизни пробудилась вновь. Корабль то приближался к нам, то отдалялся, и мы уповали на то, что нас ищут. Когда, наконец, корабля заметили наши сигналы, он взял курс прямо на остров. Все сомнения исчезли. Спасение приближалось, и сознание этого, казалось, воскресило даже мертвых. Мы узнали сопровождавший нас при укладке кабеля корабль, а на его борту нашего спасителя Ньюэлла. Далее разыгрались незабываемые сцены. На корабле началась бурная деятельность по швартовке. Никто как будто не замечал криков радости, вырывавшихся у нескольких сотен человек, поддержанных командой корабля. Якорь шумом упал в воду, и на море спустили шлюпки. Они были загружены тоннами воды и плоскими деревянными бадьями, которые с помощью крепких матросских рук были доставлены на землю и наполнены живительной влагой. От мистера Ньюэлла уже знали, что у нас не хватало воды, и хотели сначала утолить нашу жажду. Все сразу же ринулись к большим бодьям, стараясь зачерпнуть руками воду, Но это происходило слишком медленно, а остальные напирали, так что люди просто засовывали головы в бодьи и жадными глотками вбирали в себя драгоценную жидкость. Звери тоже почувствовали воду и неудержимо устремились к бочкам, хотя до этого целыми днями, словно мертвые, лежали под навесами. Большой баран отодвинул всех в стороны и засунул голову в бочку, между прекрасной блондинкой и африканцем, даже не заметившими его. Это были незабываемые картины, навсегда сохранившиеся в памяти всех, кто их видел. Так как около 500 человек пассажиров и команды небольшой военный корабль вместить не мог, капитан решил оставить мятежную команду парохода на острове под строжайшей охраной матросов, а всех пассажиров взять на борт и доставить в Аден. Таким образом, в ужасной давке на палубе маленького корабля мы возвратились в Аден, где уже в волнении ожидали телеграфного сообщения о нашем прибытии в Суэц. По приказу губернатора Адена, ближайший пассажирский пароход из Индии, несмотря на отсутствие мест, забрал почти всех потерпевших кораблекрушения. Но мы с удовольствием сносили неудобство этого плавания и последующего путешествия из Александрии в Марсель и благодарили Бога за то, что не окончили свои дни на пустынном коралловом рифе островов Харниша. Ни в Каире, ни в Александрии у нас не было времени подправить наш крайне потрепанный внешний вид. Почти все потеряли свой багаж во время кораблекрушения, а у большинства не было денег. Только в Париже, куда мы добрались без остановок, представилась возможность сменить одежду. Нам всем пришлось ехать через Марсель, так как гавань Триеста была блокирована французами и проезд через Италию из-за войны в Ломбардии был невозможен. Весть об объявлении войны Франции и смерти Александра фон Гумбальта застигла меня еще во время укладки кабеля посреди Красного моря. Также и последующие большие политические события были переданы нам по кабелю, так что мы постоянно находились в курсе всех происходивших в мире событий. Кстати, еще немного, я застрял бы вместе с Мейером на Мальте. Капитан французского пассажирского парохода решительно заявил, что ему запрещено вести пассажиров без паспортов в Марсель. поэтому мы должны выправить паспорта на Мальте, раз утеряли наши во время кораблекрушения. Так как капитан представил нас консулам, как потерпевших кораблекрушения и взятых на борт в Александрии, то все остальные пассажиры без всяких трудностей смогли получить свои паспорта. Один лишь прусский консул, постоянно проживавший там коммерсант, уполномоченный на эту должность, заявил, что не имеет на это прав. Поскольку мы не можем предъявить предписанного законом удостоверение личности. Только после бурных сцен объяснений он сдался, и мы успели на корабль прямо перед отплытием. Индийская телеграфная линия была в следующем году продлена из Адена в Карачи, причем Вильгельм Мейер взял на себя проведение электрической части работ. К сожалению, линия недолго оставалась. в рабочем состоянии. В проложенном в Красном море кабеле еще во время продолжения линии в Индию возникли дефекты изоляции, осложнявшие обмен сообщениями. Хотя наши инженеры-электрики провели ремонт, устранив все значительные дефекты, но возникали новые, сделавшие уже в следующем году линию полностью непригодной, так как кабель был облеплен кораллами на дне, и потому его нельзя было достать и отремонтировать. Причина этого печального события стала то, что предприниматели укладывали кабель не на глубине по центру моря, а недалеко от Нубийского побережья, на котором находились промежуточные станции, на мелководье, где кораллы очень быстро разрастаются по дну. Тогда еще они пришли к убеждению, что в подводных кабелях в первую очередь нужно стремиться не к дешевизне, а к качеству. Никто не думал о том, что каждая ошибка, если ее нельзя будет устранить, испортит весь кабель, и что из каждого маленького дефекта изоляции со временем вырастет большой. Почти все проложенные в первое время англичанами подводные кабели в Суэцком канале, Средиземном и Красном морях как и первый атлантический кабель, проведенный летом 1858 года, после неудачной попытки инженера Вайтгауза в предшествующем году, были разрушены, потому что при их проектировании и производстве, а также при испытаниях и укладке, не придерживались нужных правил. Осознав такое положение вещей, в 1859 году Английское правительство передало нашей лондонской фирме контроль изготовления и проверку проводов для предполагаемой укладки. В этих испытаниях впервые была применена последовательная, рациональная система проверки качества, дававшая гарантию отсутствия дефектов у изготовленного кабеля, если электропроводность медного сердечника и сопротивление изоляции оболочки – полностью соответствовали специфическому сопротивлению использованных материалов. Оказалось, что изоляция этих новых проводов более чем в 10 раз превышает изоляцию прежде используемых кабелей. Представленный английскому правительству отчет о проведении данных испытаний, использованных при этом методах и формулах, в июле 1860 года мы включили в один из докладов Вильгельма для Британской Ассоциации, который назывался «Обзор принципов и практических способов при проверке сопротивлений подводных телеграфных линий», сделав тем самым наш опыт общественным достоянием. С тех пор неправильно изолированные кабели больше не прокладывались, а срок эксплуатации стал вполне приемлемым везде – где для возникновения дефектов не существовало местных причин, либо же повреждение не вызывала внешняя сила. Такие локальные разрушающие причины обнаружились при укладке кабеля на мелководье как Средиземного, так и Черного морей. Причиной стал маленький морской вредитель, относящийся к классу опасных для деревянных кораблей древесных червей, Ксилофагов. У проложенных в 1858 и 1859 годах фирмой Co в Восточной части Средиземного моря кабелей без стальной оболочки, уже в год укладки была сожрана большая часть пеньковой обмотки изолированного гутаперчей-проводника. Во многих местах вредители добрались и до гутаперчи и обнаруживались многочисленные участки. прогрызенные до меди, тем самым полностью нарушалась изоляция. Даже стальная оболочка не полностью исключает повреждение лежащего на мелководье кабеля древесным червем, так как места, где отошла проволока, обеспечивают ему доступ внутрь. Молодые особи также проникают в узкие ходы между защитными проводами и, находясь там, под защитной оболочкой, вырастают до опасных размеров. Для устранения данной напасти, брат Вильгельм спроектировал для мелководья особый кабель, в котором изолированный гутоперчий и каучуком-проводник имел обмотку из пеньки наилучшего качества для придания проводу необходимой прочности, а слой медных пластинок, подобно рыбьей чешуе, защищал сердечник от червя. Такого рода кабель изготовила в 1863 году наша лондонская фирма. имевшее в Чартане под Вуличем крупную механическую мастерскую и собственную кабельную фабрику по заказу французского правительства для линии из Картагены-Воран. Примечание. Вулич. Район Лондона на правом берегу Темзы. В нем находятся большие военные мастерские и военная академия. Конец примечания. Генеральный директор французских телеграфов Девуш уже пытался повторно проложить дорогостоящую телеграфную линию из Франции в Алжир, так и не добившись удовлетворительной телеграфной связи. Сейчас же он хотел провести такую линию самым дешевым путем через Испанию и поручил нам изготовление и прокладку армированного медью легкого кабеля между Картагеной и Ораном. Французское правительство оставило за собой поиск парохода, а также набор команды и офицерского состава из служащих императорских военно-морских сил. Генеральный директор, хорошо известный мне по Парижской выставке 1855 года, где мы оба являлись членами жюри, намеревался лично присутствовать при укладке. Бильгельм и я собирались совместно руководить работами, Так что в декабре 1863 года мы встретились в Мадриде, куда я добрался из Москвы, где находился по делам через Петербург, Берлин и Париж, почти без остановок за пять дней. Тем временем в 1859 году мой брат успел жениться на сестре уже многократно упомянутого мистера Гордона, умной и любезной даме. Он привез жену с собой в Мадрид, так как она хотела разделить с ним тяготы, а, возможно, и опасности, связанные с укладкой кабеля. В Мадриде было ужасно холодно и ветрено, так что, честно говоря, я не ощутил улучшения климата в сравнении с Москвой. Вскоре мы отправились дальше, в Аранхуэс, Валенсию и Аликанте, не найдя тепла и там. Стояла необычайно холодная для Испании зима, и поразительно было наблюдать на всем пути из Аликанте в Картагену покрытые снегом финиковые пальмы и усыпанные золотистыми плодами апельсиновые деревья. В Картагене, где нам пришлось несколько дней ждать груженный кабелем корабль, в домах, не имеющих ни каминов, ни печей, было так невыносимо холодно, что моя невестка впоследствии часто говорила, что привезенные мной в подарок из России меха спасли ее от испанских холодов. И только в Оране Мы снова оттаяли. Необходимые приготовления вскоре были закончены, и мы надеялись уложить весь кабель за несколько дней. Но многое может случиться между губой и краем бокала, и через четыре недели мук и преодоления огромных опасностей мы потеряли кабель и должны были еще посчитать себя счастливцами, что вернулись домой целыми и невредимыми. Примечание. Между губой и краем бокала мелькает рука темных сил. Известный афоризм немецкого поэта Иоганна Кинта, современника Симмонса. Конец примечания. Рассуждая со здравых позиций преклонного возраста, должен признаться, что данное мероприятие было большим легкомыслием. Потому что ни кабель, ни корабль, ни метод прокладки совершенно не соответствовали поставленной задаче. Оправданием тому, что мы все-таки это сделали, может послужить лишь то, что мы хотели уложить свой кабель при любых обстоятельствах, так как видели, что английские коммерсанты использовали наши изобретения и опыт, не считаясь с нами и даже не упоминая наши бесспорные заслуги в развитии подводной телеграфии. Кроме того, и даже прежде всего, и потому что изобретенная Вильгельмом конструкция кабеля и оборудование для его укладки были настолько продуманные и технически интересны, что мы просто не смогли их не применить. В любом отношении кабель был бы превосходен, если бы остался в том же состоянии, в каком покинул наш завод. К сожалению, нам пришлось убедиться, что его крепость, несмотря на окунание пеньковых нитей в антисептический раствор танина, якобы против гниения, очень сильно пострадала. Кабель имел небольшой вес, но едва ли выдерживал надежную укладку на большой глубине между побережьем Алжира и Испании. Чуть ли не так же плохо было и то, что мой брат изобрел для укладки новый механизм, который предстояло испытать впервые. Принцип действия состоял в том, что кабель наматывался на большой барабан, установленный на вертикально стоящей оси, служившей для размотки и смотки провода с помощью специальной маленькой паровой машины. Однако гениальный механизм моего брата показался мне довольно рискованным. Ведь равномерное вращение такого тяжелого барабана в частности в неспокойном море, связано с определенными трудностями, объем которых предугадать было нельзя, а длину, разматываемого посредством вращения барабана кабеля, можно правильно рассчитать лишь, всегда точно зная скорость корабля, глубину моря и скорость течения. Но так как погода стояла ясная и безветренная, а я дополнительно сконструировал электрический прибор для измерения скорости, впервые проходивший испытания, который, как я надеялся, будет всегда точно показывать скорость корабля, мы, несмотря на появившееся ухудшение прочности кабеля, все-таки отважились на попытку. К сожалению, мои опасения оправдались. После того, как тяжелый береговой кабель был уложен, а почти часовая укладка соединенного с ним медного кабеля прошла безо всяких трудностей, так что мои надежды на успех предприятия как раз начали расти, провод внезапно оборвался, без всяких видимых на то причин, и ушел под воду на уже приличной глубине. Вновь поднять проложенный кабель не представлялось возможным, так как он крепко зацепился за скалистое дно. В результате у нас не осталось излишков кабеля для продолжения укладки в картагену. Было решено выбрать более короткий путь в Альмерию и отправиться туда, чтобы подыскать подходящее место высадки. Лондонская промышленная выставка С электрическим лагом разберется даже дилетант, если, конечно, он вообще знает, что такое лак. А это знает каждый, хоть раз побывавший в плавании, и вместо разглядывания звезд поинтересовавшийся тем, что происходит на Квартердеке, Лак Сименса следует за кораблем во время его движения и по проводу передает число оборотов винта на измерительный прибор, установленный в каюте. National Сайтинг 23 августа 1862 года. Примечание: Электрический лак Лак состоит из вертушки, вращающейся с той же скоростью, что и плывущий корабль. При каждом обороте создается электрический контакт. Число оборотов фиксируется электрическим счетчиком и является показателем скорости корабля. Изобретен фирмой Siemens Halske в 1859-1860 годах. Конец примечания.